Асфальт резко закончился, сменившись грунтовой дорогой, которая была даже лучше асфальтовой. Ровная, гладкая, хорошо утрамбованная. Мы проехали мимо большого оранжевого щита с надписью «Частная дорога». Въезд запрещен. «А если там кто-то есть?» – спросил я. «Типа телохранители». В таком случае им и вправду пришлось бы хранить только тело. Но тела там уже нет, и сторожа на въезде в участок тоже не будет. А больше там никого не было, кроме садовника и помощницы по хозяйству. Если ты насмотрелся боевиков, и тебе представляется полный дом людей в черных костюмах и темных очках, с автоматами наперевес, охраняющих тело почившего главаря, то я тебя разочарую. Оружие было только у сторожа, и даже если Тедди все еще там, он меня знает. А как же жена мистера Марсдена? Жены у него нет, сбежала пять лет назад. Лиз щелкнула пальцами. Пф, и нету. Ищи с Дорога сделала очередной поворот, и впереди показалась высокая гора, поросшая хвойным лесом. Она закрыла всю западную половину неба. Солнце еще светило в долину, но уже клонилось к закату. Дорога уперлась в ворота из металлических прутьев. Запертые ворота. На одной створке висел домофон с кнопочной панелью. За воротами стоял маленький домик, видимо, будка сторожа. Лис заглушила мотор, Достала ключ из замка зажигания и убрала в карман. «Сиди тихо, Джейми. Скоро все закончится, не успеешь и глазом моргнуть». Ее щеки горели, глаза блестели. Из одной ноздри потекла тоненькая струйка крови. Лис вытерла ее рукой, выбралась из машины и подошла к домофону. Окна в машине были закрыты, и я не слышал, что говорила Лис. Она отступила от домофона и крикнула в сторону будки сторожа, уже громче, и теперь я сумела разобрать слова». «Тедди, ты тут?» «Это я, Лис. Хотела отдать дань уважения, но не знаю, куда надо ехать». Ей никто не ответил. Никто не вышел к воротам. Лис опять подошла к домофону. Достала из заднего кармана джинсов какую-то бумажку, сверилась с ней и набрала цифровой код на панели. Створки ворот медленно разошлись в стороны. Лис вернулась в машину и улыбнулась. «Похоже, мы здесь одни, Джейми». Она въехала во двор. Заасфальтированная подъездная дорожка была гладкой, как стекло. Там был еще один с поворот, и как только лис свернулась, вдоль дорожки сами собой зажглись невысокие электрические фонари. Позже я узнал, что такие фонари называются садовыми факелами, хотя я всегда думал, что факелы — это палки с горящей паклей, вроде тех, которыми размахивают крестьяне, пришедшие громить замок в старых фильмах о чудовище Франкенштейна. «Круть», — сказал я. «Ага, но ты глянь на этого монстра, Джейми». Дорога свернула еще раз, и впереди показался дом Марсдена. Он мне напомнил киношные особняки на голливудских холмах. Огромные домище, стоящий на самом краю обрыва и как бы парящий над пропастью. Сторона, обращенная к нам, была сплошь стеклянной. Я представил, как Марсден утром пил кофе и любовался рассветом. Отсюда наверняка открывался отличный вид, вплоть до самого Покипсе, может быть, еще дальше. Хотя, если подумать, вид на Покипсе... Явно не то, за что стоило бы убиться. «Дом, который построил героин», – ехидно произнесла Лис. «Все по высшему разряду, плюс Мерседес и Porsche Бокстер в гараже. Та самая дрянь, из-за которой я лишилась работы». У меня прямо вертелось на языке. Вас никто не заставлял, надо было включить мозги. Так всегда говорила мне мама, когда я в чем-то косячил. Но я все-таки промолчал. Лис была взвинчена до предела и к тому же удолбана в хлам и мне не хотелось, чтобы она подорвалась, как одна из бомб подрывника. Еще один поворот вывел нас прямо к мощенной площадке перед домом. Лис объехала ее сбоку, и я увидел человека, стоящего у ворот гаража, где хранились дорогие машины Марсдена. Тело Большого Дони увезли в Моркуш уж точно не в бокстере. Я уже открыл рот, чтобы сказать, Лис, что это, наверное, Тедди, сторож. Человек был худым, так что это не мог быть Марсден. И только тогда разглядел, что у него не было рта. «А Бокстер сейчас там?» – спросил я, надеюсь, что мой голос звучит как обычно. Я указал на гараж и на человека, стоящего перед воротами. Она быстро взглянула в ту сторону. «Наверняка. Но если ты надеешься прокатиться или просто посмотреть, то придется тебе обломиться. Дело не ждет». Она не видела человека у гаража. Его видел только я. И, судя по окровавленной дыре в том месте, где раньше был рот, человек умер отнюдь неестественной смертью. Как я уже говорил, это история в жанре ужасов.